Гигиена поз и движений мануального терапевта. Г и Д 1. Смешение мануального терапевта. Исходное положение: стоя, корпус выпрямлен, плечи расслаблены, руки опущены положение ног в зависимости от направления смещения первое первое латеральное смещение перемещение опоры на ногу на стороне смещения за счет сгибания опорной ноги и синг кинетического разгибания второй первое второе переднее смещение Перемещение опоры на выставленную вперед ногу за счет усиления сгибания опорной ноги и разгибания второй. Первое-третье. Заднее смещение аналогичное первое-второе, но перемещение опоры на ногу, отставленную назад. Первое, четвертое смещение по вертикали вверх за счет выпрямления полусогнутых ног первое пятое смещение по вертикали вниз за счет сгибания суставов ног первое шестое смещение в направлении ротации попеременными синхронными движениями внутренней ротации в TBS одной ноги и наружной ротации другой. ГПД 2. Смещение плечевого пояса мануального терапевта. Исходное положение стоя, как в ГПД-1. Одна рука согнута в локтевом суставе и расположена на уровне груди. Ладонью вентрально, большим пальцем вверх, вторая рука фиксирует спинку стула. Движение осуществляется против фиксированной руки смещениями. Второе первое латерально второе второе вперед второе третье назад второе четвертое по вертикали вверх второе пятое вниз второе шестое в направлении ротации согнутая и расположенная против груди врача рука смещается только вместе с туловищем. ГПД-3 Смещение мануального терапевта при разновысокой опоре ног. Исходное положение. Опорная нога стоит на полу, слегка согнута в коленном суставе и отставлена назад разогнута в тазобедренном и коленостопном суставах неопорная нога стоит на подставке или перекладине у головного конца кушетки согнута в коленном и тазобедренном суставах корпус выпрямлен плечи расслаблены третье первое латеральная третье второе переднее третье третье заднее смещение смещение третье четвертое, третье пятое по вертикали вверх и вниз и в направлении третье шестое ротация осуществляется за счёт соответствующих движений в суставах опорной ноги. ГПД4. Ограниченное свободное падение мануального терапевта вперед. Исходное положение: стоя перед кушеткой, мануальным столом на выпрямленных ногах. Опорная нога выставлена вперёд, руки и корпус также выпрямлены. Падение до упора кистями, а поверхность кушетки осуществляется за счет сгибания в суставах опорной ноги и разгибания второй при сохранении выпрямленного положения позвоночника рук и ног.